под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района, дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30 января. Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. тонг танк Старший турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года.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 Туманно, плохо. На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день в виду начинающихся событий. Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты, и жар согревает братьев, рождает истому. Старший бросает книгу, тянется. «А ну-ка, сыграй, съемки!»